Глава вторая. Был у меня дружок в одной части в Ленинграде, матрос Конкин. Здоровенный, чубатый и вечно веселый. В гальюн веди, советовал он мне. А там сперва в морду и с сапогом по яйцам, потом по ногам ему хренач как можно сильнее. Одного снес, остальные бояться будут, если и замесят толпой, то от страха уже. Так что малой не ссы. Давай ноги тренировать. Ох! как он мне отбивал ноги. Страшно вспомнить о том, как я сам наколачивал подъемы ступни об его бедра, твердые, как стальные чушки. Бывало, что к станку в балетной школе еле подползал. Здесь в учебке мне его наука пока еще ни разу не пригодилась. Хотя один и тот же удар я тренировал постоянно. То на деревьях, то просто так. Оттачивал скорости углы атаки. Прежде в Белой Калитве это была моя короночка, я часто использовал ее в драках с поселковыми. Вечером в Гальюне я все-таки встретился с тем парнем из Казахстана, фамилию его я забыл. Помню только, что он любил хвалиться, что сам из Семска, мол, мы там постоянно квартал на квартал бились. Не знаю, как они это делали. В тот момент, когда я заходил в Гальюн, мой сосед-москвич уже выхлестнул своего столовского обидчика одним ударом. Самой атаки никто и не заметил, лишь только тело с закатившимися глазами, сползающее по стеночке. Вот тебе и тихоня. Народу в это время в гальюне было предостаточно. Я помог москвичу Славику поднять отрубившегося матроса и привести его в чувство, побрызгал ему в лицо водой. Паренек очнулся, помахал головой и произнес только «Ох, нихуя себе, вот это я довыебывался». Потом он встал и, пошатываясь, побрел в кубрик. Дальше этот тип вел себя вполне нормально, никого не задевал. О драке в туалете каким-то образом стало известно Хромову. Кто-то настучал. Нет, не парень из Семска. Этот не из той породы. Даже если получил в морду, то воспринял это правильно. Стучать такой не будет. Когда меня и моего соседа утром вывели из строя и начали иметь хвосты в гриву, он выглядел недоуменно. Потом на завтраке сам подошел ко мне и сказал, что это не его рук дело. Я ему поверил. И Слава тоже. А вечером нам торжественно сообщили, что мы представляем первую роту молодого пополнения на соревнованиях по рукопашному бою. Ротный. Старший лейтенант, огромного роста, виденный нами всего три раза, громко зачитал наши фамилии, и мы вышли из строя. Меня начал колотить озноб. Слава был безучастен. 120 молодых матросов смотрели на нас с ужасом. Взводник Хромов теребил на груди плечевой ремень портупеи и кусал губы. Синельников делал страшные глаза. Ротный сказал еще пару фраз, которые я абсолютно не слышал. Очнулся я в ленинском кубрике. Матросы, вы попали по полной программе, проговорил Хромов. Раньше, когда мы сами набирали личный состав, в роте и борцы были, и дзюдоисты, и самбисты. Теперь вот флотская профессионально-техническая комиссия вас сюда прислала. И пришла нам полная жопа. Вы понимаете, с кем будете биться? Во второй роте набор нормальный, полно хороших бойцов. Там семёнов чемпион. На флотские в прошлом году ездил, второе место взял. Мне вас жалко, ей-богу, плакаться можете кому угодно. Замполиту, главному комсомольцу, хоть Брежневу. Если ротный сказал, что пойдете биться, то так оно и будет. Чего молчите? А что надо сказать? Осведомился Слава и опустил голову. Меня снова начало трясти. «Синий, короче, сейчас берешь их? Давай в санчасть, потом к Натчфизу, в спорткомитет части, оформляй заявки комиссии, проходи с ними взвешивания. На всю неделю их от занятий освобождай с утра и до вечера в нашем ротном спорткуврике, запирай и тренируй, как уж можешь. Ты же сам в прошлом году дрался». «Ага», — гордо сказал Синельников, — Финал даже почти вышел. Я примерно знаю, кого против них выставят. Будем думать. Следующая неделя у нас была адской. Мы вместе со всеми бегали по пять километров три раза в день. Это нормально. Мелочи. Синий буквально убивал нас на матах. Мы одевали на себя всю защиту, какую только возможно. Прыгали, носились по периметру и держали град ударов, наносимых неистовым сержантом. Славе он делал упор именно на ударную технику. Мне ни на что. Главное, чтобы в первом раунде меня не унесли санитары. Потом хватай противника за шею, вцепляйся в него как бультерьер и виси на нем. За два дня до воскресенья мы заниматься перестали. Сходили в соседнюю роту, посмотрели на тренировку будущих соперников, ужаснулись и были выдворены из казармы пинками тамошних сержантов. В утро выступления я мандражировал больше обычного. Славик был невозмутим. По приходу в спортзал голова моя пошла кругом от суеты, повторных взвешиваний и составления каких-то списков. А потом я резко успокоился. На ринг я выходил первым из нашей двойки, выступления от других участников не видел. Мы сидели в раздевалке и тихонько переговаривались. Дальше выхода синий нас не пустил. Я даже не знал, кто мой противник. «А тебе не пофигу», — сказал мне Синий, схватил за руку и повел в зал к рингу. Мое появление в синих флотских трусах, под которые я надел свое старое балетное трико, чудом сохранившееся в моем гражданском вещмешке, лежавшем в баталерке, борцовской куртке и защитном шлеме, вызвало бурю эмоций. В зале раздались свист, смех, улюлюканье. Кто-то предложил мне исполнить «Лебединое озеро». Слабые крики поддержки летели только из рядов первой роты молодого пополнения. Комментатор что-то пробубнил в микрофон, и я с ужасом узрел своего соперника. Это был сержант из постоянного состава, такого же роста, как я, белобрысый, с тугими жгутами мышц. По-моему, боксер. Вот и все. Сейчас он пришлёпнет меня, как муху. Мой противник был даже без шлема, в одних старых штанах от повседневной формы с голым торсом. Всем своим видом он пытался выразить полнейшее равнодушие ко мне. Почему-то я вспомнил, что видел этого сержанта на взвешивании в трусах. У него очень тонкие ноги. Рефери проговорился, что положено, ощупал мои перчатки и махнул рукой. «Гонг!» Мне тут же прилетело крюком в бороду. Я чуть не вырубился. Слава богу, успел махнуть головой, и удар пришелся вскользь. Трибуны засвистели, заржали. А я, как заяц, начал носиться вдоль канатов от своего соперника. Один раз даже проскользнул у него под рукой и схватил сзади за пояс. Однако мне тут же прилетело с разворота в ухо локтем. Да, больно. А это что такое? «Гонг! Ура!» Раунд прошел, а я на ногах. Я так и не понял, что мне говорили хромов и синельников. Смотрел на своего соперника. Он полоскал рот и... Тяжело дышал. Я прислушался к себе. И с удивлением заметил, что дышу, как обычно, не напрягаясь и не хватая ртом воздух. а, -а, -а. Да здравствует наша старшина, взводник командира отделений. Вот как отдаются ежедневные пробежки по 5 километров и прочая физика. Я абсолютно не запыхался и не устал. Чувствовал себя так же, как и перед началом схватки. Хотите лебединое озеро? Ладно, сейчас исполним. Второй раунд я начал с того, что встал в первую позицию и сделал поклон сопернику. Зал грохнул со смеху. От первых ударов я ушел. Начал вытанцовывать в квадрате ринга, как на сцене, в бешеном ритме, не снижая темп. Мой соперник крутился волчком. Пару раз срывался за мной в галоп а зал хохотал. Чтобы меня не засудили за пассивное ведение боя, я пару раз бросался в ноги и на плечи противника. Был отброшен, как котенок, но ощутимых ударов не получил. Гонг. Я сидел на табуретке и прислушивался к себе. Нормально. Чуть самую малость запыхался, но мой противник в другом углу ринга дышал как паровоз. «Ты его что, умотать решил?» – заорал мне в ухо Хромов. «Так точно!» – ответил я. «Ты, блин, танцор! Я чуть со смеху не лопнул!» «Давай, молодцом!» Третий раунд. Я опять носился по рингу как заведенный, прыгал из стороны в сторону. Сержант уже двигался медленнее и старался держать меня на расстоянии. На последней минуте я ринулся вперед, чудом уклонился от удара правой и обеими руками вцепился в шею противника. Слева мне прилетело в голову, но не сильно, спасли вовремя поднятые плечи. Сержант не смог удержать меня на себе и постарался упасть сверху, уже абсолютно не напрягаясь. Я чуть довернул, и мы грохнулись на пол. Я оказался на боку, со спины сержанта, обхватил его шею ногами и давил со всей силы. В зале ревели, мой противник сипел и шлепал ладонью по настилу ринга. Вот и всё, ему пиздец, промелькнуло в мозгах. Я рожал захват, откатился в сторону и скачал. Сержант с трудом поднялся, пошатнулся и побрел в свой угол. Первый поединок мой. Когда мы вышли на объявление и пожатие рук, мой противник шепнул мне на ухо. Жди меня в своей раздевалке. Сейчас мне реально достанется. Возле ринга ко мне подскочили синие хромов. Что он тебе сказал, грозил? Да нет, сказал, жди. Пойдем, не ссы, мы с ним быстро разберемся. У нас через бой Москва идет. Соперник пришел в раздевалку через пару минут. С удивлением посмотрел на моих отцов-командиров и спросил. «Вы думаете, что я разборку с карасем решил устроить?» «Хрен тебя знает, но это наш матрос, ему тебе за него матку вывернем!» «Да он, по-моему, и сам может!» «Я по-другому вопросу. Нормально все будет!» «Михалыч, ты же меня знаешь!» — обратился он к Хромову. «Дай минуту с моряком перебазарить!» «Базарь! Мы идем второго готовить, ежели что, я тебя сам здесь уложу!» пообещал мой взводник и утянул за собой Славика и Синельникова. Москвич был в прострации перед боем и мало на что реагировал. «Садись», — сказал мне мой недавний соперник. Я с опаской присел на лавочку. «Не менжуйся, все путем. Ты меня по чесноку отрубил, на дыхалке взял. Тебя, кстати, как зовут?» и Я представился. «Женя!» Назвался мой оппонент и протянул мне руку. Короче, слушай, у тебя следующий спарринг с Климом. С ним я всегда бился, а вот теперь ты и будешь. Меня Курева подвело, а у тебя отдыхалка нормальная. Да и носитесь вы, как олени. Вот и умотал ты меня. К тому же ты ведь артист какой-то, да? м м балет, ответил я. Мощная школа. Совершенно серьезно заметил Женя. «А Клим-то что?» – осведомился я. «Он борец, да и ногами здорово машет. Я тебе сейчас все его связки расскажу. Ты ни разу не видел, как он бьется?» «Да откуда? Раз пришли посмотреть, нас выперли из спортзала». «Ну, ясно. Он сразу же после гонга в ноги бьется, со всей дуре, лоу-кик называется. Потом идет на захват через бедро. Это у него основная манера». «Руками он почти не бьет. Если успеешь от ног уйти, то также бегай, но на захваты не иди. Он тебя переиграет легко. Ручками его попробуй. Он удары в голову слабо держит. Я его на этом брал». «Да, стараюсь», — уныло ответил я. «Настроение мое опять резко упало». Мы еще раз пожали друг другу руки, и мой неожиданный союзник удалился. Я побежал смотреть на бой Славика. Да, там было на что посмотреть. Москва обрабатывал соперника методично, словно отбойный молоток, и держался на ринге великолепно. Он ловко уклонялся от ударов, шел на сближение, короткими сериями в 2-3 удара отрабатывал в корпус, отходил и начинал все заново. Во втором раунде Слава взял победу за явным преимуществом. Хромов ликовал. Вся наша рота вопила от восторга. «Караси, вы по паре увольнений взяли!» – орал нам возбужденный Синий. Вот и подошло время второго спарринга. То, что говорил мне Женя, конечно, было важно, но я придумал совсем другое. Решил, что надо опередить Клима. Я выиграл у него буквально доли секунды. Тот удар в бедро, который мне когда-то поставил матрос Конкин, теперь очень пригодился. Врезал я со всей дури, с достаточно высокого угла. Ох, не зря я не забрасывал это дело. Боковой вышел просто сказочный. Клим перекосился в лице, запрыгал на одной ноге, выставил руки вперед. Я бросился в атаку, ушел от захвата влево, по инерции крутанулся вокруг своей оси и успел со всей дури влупить в правую ногу противника точно такой же боковой со своей правой. Теперь Клим не мог пользоваться ногами во всю мощь, я ему их отсушил. Интересно, сильно я его приложил? Подъем голени у меня чувствительно ныл. Клим попытался сделать мне подкат в ноги, я отпрыгнул и снова врезал ему в правую. Он упал на колени, уперся руками в настил, попытался встать. — Да бей! — орали из зала наши. Но я отошел и стал ждать, когда мой соперник поднимется. Во втором раунде Клим попытался меня таранить и взять в жесткий захват. Этот номер у него не прошел. Двигался он, виловато и уже механично. В третьем, сразу же после гонга, я из первой балетной позиции задрал ногу выше головы и ударом в плечо припечатал соперника к полу. После объявления победителя на рукопожатии он так же, как и предыдущий соперник, прохрипел мне в ухо. Блин, ну у тебя и гачи. Молоток, карась. Я лег в четвертом поединке. Завалил меня борец, такой же молодой матрос, как и я. Устал он со мной жутко, но все-таки вцепился в меня, как клещ. Несмотря на ноги, отбитые мной, этот парень перевел борьбу в портер и там уже взял меня на удушающий я хлопать по ковру не собирался, тихонько терял сознание, а потом отключился. Очнулся от едкого запаха на шатыря и хлопков по щекам. И я почему-то не чувствовал себя проигравшим. Синий одобрительно похлопал меня по плечу, Хромов показал большой палец, а Слава на ринге добивал очередного соперника. Оказалось, что этот тихий парень, Чемпион Москвы и области по боксу в каком-то там весе. Наши ежедневные лошадиные скачки добавили ему дыхалки и крепости в ногах. Вот и попробуй победить такого. Сразу после присяги Славик уехал на флотские соревнования. Оттуда прямиком в сборную флота. И в учебке уже больше не появлялся.